Крылась в обострении противоречий между развивающимся капитализмом и абсолютистско-феодальными порядками, сохранившимися в большинстве стран Европы. Франция многое смела еще в конце XVIII века, но новая буржуазно демократическая революция несла и устранение препятствий, мешавших развитию капиталистического правопорядка. Революция 1848 года отличалась от своего классического предшественника в Великой Французской революции тем, что повсюду за спиной буржуазии строился пролетариат. Вооруженные рабочие Франции завоевали республику, их силой и волей была завоевана победа в баррикадных боях в Вене и Берлине. Был март 1848 года, когда Карл и Жени снова оказались в столице Франции. Париж продолжали сижаться изгнанники-революционеры из многих стран немцы, поляки, ирландцы, итальянцы, временное правительство Второй Республики гостеприимно открыло им двери столицы. Маркс любил Париж. Он знал его улицы, площади, окраины, его лучшие книгохранилища, памятники, музеи, театры. Маркс почерпнул в бурной истории Франции многое из того, что помогло ему понять законы, неумолимо двигающие вперед человеческое общество. У него было много друзей среди вожаков французских рабочих тайных обществ. Но Париж первых дней революции показался Карлу иным, новым. По выражению Энгельса, он переживал короткую пору упоения медовым месяцем республики. «С улиц исчезли скучающие франты» надменно размахивающие тонкими тросточками с золотыми набалдашниками. Не стало тучных господ, презрительно посматривающих через лорнет, и брезгливых барынь в светлых ротондах, восседавших на мягких сиденьях кабриолетов. Не видно было и самих экипажей с рослыми кучерами на козлах или врейными лакеями на запятках. Кое-где еще остались баррикады, возникшие стихийно, как горы в минуту землетрясения, Распевая песни, их торопливо разбирали рабочие в пестрых блузах с засученными рукавами, с красными шарфами на шеях. Работа спорилась, сопровождалась смехами, и шутками. С каждым часом город становился наряднее и чище. Мастили улицы, восстанавливали пострадавшие от пожаров и снарядов дома и памятники, опустили тюрьмы, отменена была смертная казнь. Никто не помешал герцогине Орлеанской и Гизо отправиться вслед за низверженным королем в Англию. Революция всегда кажется чудом. Ощущение легкости, когда с истерзанного тела сняли кандалы, беспредельное раздолье поднимает в человеческой душе все самое чистое и светлое. Блаженство победы охватило пролетарии в Париже. Казалось, что все преграды отныне рухнули, что зло, нищета, несчастье навсегда уничтожены. Незнакомые друг другу люди разных национальностей чувствовали себя братьями. История перевернула еще одну страницу. Свобода собираться под небом или в богатейших замках столицы, чтобы публично обсуждать насущные жизненные вопросы — право объединяться в Союзы, голосовать и отстаивать то, что несет счастье обездоленным, возможность участвовать в шествиях, провозглашать идеалы, за которые еще так недавно рабочие проливали кровь и жертвовали жизнью. Никогда заря над политиком не казалось же ни такой нежной, свежей и прекрасной. Маркс, не теряя времени, приступил на основании своих полномочий к созданию нового Центрального комитета Союза коммунистов. Он сообщил Энгельсу в Брюссель, что стал председателем ЦК. Шаппер был секретарем. Членами комитета являлись Вольф, Моль, Бауэр и Энгельс. Маркс звал Энгельса скорее приехать в Париж. Как-то ранним утром Карл и Жене вышли на улицу. На площади Согласия толпился народ. Среди множества картузов изредка мелькали мягкие шляпы. На гладко зачесанные волосы женщины накинули скромные косынки. Царила удивительная в столь многолюдном сборище тишина. Все благоговейно ловили каждое слово человека, говорившего стоя с сиденья наемного фиакра. «Огюст Бланки», — сказал Карл, — «он никогда раньше не видел Бланки, но отлично знал по догеротипам его худое, преждевременно изборожденное глубокими морщинами лицо, острые глаза с фанатическим блеском, узкий рот аскета». К этому времени Бланки больше 17 лет в общей сложности держали в суровом заключении.